Глава 13. Пролетали дни, недели, месяцы. Андрей и Аня расписались, венчались, сыграли скромную свадьбу в кругу самых близких людей. Вика была счастлива, прыгала, как маленькая, вокруг молодоженов. «Папа, ты у меня самый лучший жених на свете! Мама Аня, нельзя быть такой красивой! Папа, срочно запри ее в высокую башню и никому не показывай!» С очень серьезным видом, но со своей обычной хитрой искрой в глазах, повторяла девочка. Всем было хорошо и радостно. Владимир ненадолго заехал поздравить. В этот раз Андрей по-дружески принял его. Володя искренне пожелал счастья и, между прочим, намекнул, что, возможно, и на его личном фронте скоро произойдут перемены к лучшему. Он уже собирался уходить, но Вика отозвала его в уголок и тихо, серьезно спросила. «Дядя Вова, как там моя мама? У нее все хорошо?» Володя потрепал ее за волосы и также шепотом ответил. Она очень переживает. Ты навести ее как-нибудь, она будет рада». После этих слов девочка задумчиво вернулась к столу. Перестала шутить и прыгать. Андрей и Аня заметили эту перемену и озадаченно переглянулись. Прошло несколько дней. Отец переживал за любимую дочку. Она постоянно о чем-то напряженно думала. И впервые не спешила делиться. Тогда он сам подозвал ее к себе, обнял и ласково спросил. Что с тобой, моя девочка? Вика виновато посмотрела на папу. А ты не расстроишься? Нет, моя хорошая. И видя, что дочка не знает, как все это сказать, заботливо спросил сам. Ты хочешь встретиться с мамой? Девочка кивнула и вдруг заплакала, уткнувшись в отцовское плечо. Он гладил ее по спине и нежно говорил. Конечно, моя хорошая. Она же твоя мама. И она любит тебя по-своему, но любит. И уже, глядя Вики в глаза, попросил. «Только ты возвращайся, мы будем ждать». Девочка заплакала еще сильнее. «Папочка, ну почему ты такой хороший? Ты не обидишься на меня, правда?» Он грустно улыбнулся. «Конечно нет, крошка моя. Только ты не молчи в следующий раз, хорошо?» Вика закивала и крепче прижалась к отцу. «Но почему дети должны страдать? Почему им так часто приходится выбирать между родными людьми?» Почему все не могут жить в мире?»